Глава одиннадцатая. В ожидании маскарада. Мне всё-таки не удалось отвертеться от ведьмовского маскарада, как и от общения по скайпу с мамой. К счастью, она не просила показать ей вид с балкона и в антураж у меня за спиной особо не всматривалась, сосредоточив всё своё внимание на любимом чаде. А любимая чада на протяжении всего разговора даже дышать боялась, потому что понимала, В любой момент мама может что-нибудь заподозрить, и тогда пиши пропало. Рика, что-то ты совсем бледная, будто ни разу и не загорала. Мам, загар уже давно не в моде, отмахнулась я. Глянцевые журналы, между прочим, советуют прятаться под зонтами и мазаться солнцезащитными кремами, лучше быть бледной, зато долгое время оставаться красивой и молодой. Закончила самой что ни на есть оптимистичной улыбкой. И правильно делаешь, одобрила мою жизненную позицию мама и тоже заулыбалась, мечтательно вздыхая. Ещё неделя и я снова смогу обнять свою девочку. Как же медленно идёт время. Для меня оно здесь пролетает незаметно. Как Саша? Саша? Растерянно переспросила я. Провдовое время схватилась и на одном дыхании выпалила. А отлично, супер. Вот как раз сейчас завтракать пойдём. А мне ещё надо собраться, так что... Ну, хоть пару фотографий пришли, где вы вместе. Нам же интересно не только, куда вы ездите, но и вы сами. Обязательно пришлю. Просто ты же знаешь, какая я на фотках получаюсь». Рассыпалась я в лживых заверениях, после чего послала маме воздушный поцелуй и нажала кнопку отбоя. Фух, кажется, пронесло. С того памятного вечера... Когда я разгромила гостиную Эчедов, прошло уже 2 дня. Представляю, как у Вани обо мне мнение. Сначала чуть ночной клуб к чертям собачьим не спалила, теперь вот и к их дому ручки свои ведьмовские приложила. Я до сих пор чувствовала себя неловко перед Цицилией, хоть она и заверила меня, что ничего страшного не случилось. Подумаешь, вазу разбила, поломала диски, несколько подсвечников стеклянных грохнуло. Так ведь и положено вести себя, когда приезжаешь к незнакомым людям в гости. Мда. С Кристианом мы виделись всего три раза. За завтраками и вчера во время ужина. Здоровались сквозь зубы и делали вид, что знать друг друга не знаем. Видеть не видим, и даже если и сидим за одним столом, то это не отменяет того факта, что нас друг для друга не существует. Отличная позиция. Если бы ещё не существовало в моих мыслях. В процессе совместных занятий с Цицилией выяснилось, что я обладаю очень интересной силой. Оказывается, во мне обнаружился всего один дар, а не несколько, как изначально предполагала чародейка. Но этот дар мог дать фору любой магической силе. Я слышала о таких колдунах, но за всю жизнь не встречала ни разу. "Ты первая, Эрика, на моей памяти", говорила мне Цицилия. пока мой зад тщетно пытался распрощаться с матом. В её голосе слышалось столько уважения, даже какого-то восхищения, что я невольно зарделась. «Ты уникальная ведьма, Эрика Кальман, с уникальным талантом, вся суть которого заключалась в том, что я могла копировать любую силу, стоило лишь раз её увидеть или почувствовать на себе её действия. Пока что это самое магическое подражание выходило спонтанным». Но мадам Эт утверждает, что со временем я научусь управлять своим даром. Хорошо бы, потому что если мне ещё хотя бы раз доведётся испытать то, что испытывал в тот злополучный вечер Кристиан, в общем, от его чувств срывала крышу, не только у него, но и у меня. Встрепинувшись отняла пальцы от губ, которых касалась невольно вспоминая тот дурацкий поцелуй, и спросила Цицилию: "Что будет, ты, если я отклоню предложение Батари?" Он всё равно найдёт способ с тобой встретиться, вплоть до того, что прикажет привести тебя к нему силой. Весьма незаманчивая перспектива. Безопаснее всего будет представить тебя ему завтра на празднике. Не бойся, Эрика. Там я сама с тебя глаз не спущу. К тому же на тебе будет маска. Непонятно для чего уточнила Цицилия, да ещё и с загадочной улыбкой. Как будто маска могла защитить меня от жестокого колдуна и его бандитской шайки. Но делать нечего. Раз на празднике безопасно, значит, лучше нам действительно познакомиться на маскараде». После разговора с матерью я выключила ноутбук, переоделась в джинсы и свитер, стянула волосы в высокий хвост и отправилась завтракать. Потом опять занятия, короткий перерыв на обед и снова тренировки. Ну а к четырём Цицилия пригласила парикмахеров и визажистов, которые должны были колдовать над нашими волосами и лицами. Надеюсь, несмотря на все мои опасения, это всё-таки будет приятный вечер, тем более что моим кавалером на балу станет Этели. "Готова?" спросила Марта, не отходившая от меня последний час ни на шаг. Вооружившись кисточками и всевозможными палетками, девушка кружила вокруг кресла, в котором я сидела, тонировала, затемняла, подсвечивала, и я даже начала опасаться, что с таким количеством мейкапа «Стоит мне только раз чихнуть на празднике, и вся штукатурка осыплется на платье, и буду я вся в пудре и блестяшках». Меня так и подмывало сказать, «Может, хватит, я и без макияжа чувствую себя неплохо». Но дабы не обидеть визажиста, а с ней Цицилию, наверняка отвалившую Марти кругленькую сумму за то, чтобы та приехала за город, да ещё и в праздник, я молчала и радовалась, что боевой раскрас частично скроет маска. До Марты был Андраш, с которым тоже быстро расстаться не получилось. Пижонистый брюнет с выбритыми висками, чёрт знает сколько возился с моими волосами, то что-то выпрямляя, то наоборот завивая, закалывая, распуская, а в довершение всего ещё и вылил на меня флакончик лака. Я смиренно терпела все проводимые надо мной манипуляции, ожидая, когда мне разрешат взглянуть на себя в зеркало. Не то чтобы мне этого так уж прямо хотелось, но должна же я знать, С чем имею дело? Готова, Эрика, с улыбкой повторила визажист, вырывая меня из мира размышлений. Смотря к чему? Я шумно сглотнула, поднявшись с кресла, подошла к зеркалу, где и впала в состояние близкое к онемению. Все мои опасения оказались напрасными. Макияж не выглядел вызывающим, а причёска не суразной. Всё было потрясным. Я была потрясной. Ну, или не я. Потому что узнать в красотке с томными глазами и сочными пухлыми губами саму себя получилось не сразу. На щеках играл нежный румянец. Серо-голубые глаза стали ярче, волосы блестели, как в рекламе дорогого шампуня. Часть был собрана на затылке, часть волнами струилась по обнажённым плечам и вспыхивала золотом на чёрном лифе платья. В общем, образ получился отпадным, роковым и загадочным. Наверное, поэтому, даже несмотря на все мои опасения, мне страх, как хотелось попасть на ведьмовский вечер. Подаренный Цицилией кулон, ставший мне оберегом, защитит от Маргиты и ей подобных. Да и с маской мадам Эчет что-то там намудрила, сказав, что благодаря одному хитрому заклинанию на меня не будут обращать внимания ведьмаки из клана Батари. Даже обидно как-то. Сегодня мне хотелось, чтобы на меня обращали внимание, провожали взглядами, восхищались и завидовали. Последнему чувству я была бы особенно рада, если бы оно исходило от Ясмин. На этой мысли я запнулась и испытала острое желание чем-нибудь себя стукнуть. Мне нет никакого дела до чувств всерогласки. И вообще, ещё неизвестно, кто и кому будет завидовать. Ясмин в джинсах и свитере выглядит как модель со страниц глянцевого журнала, а уж в вечернем платье Эрика Кальмана хватит Хватит думать о Нехе и о нём. Скоро за мной заедет самый шикарный кавалер во всём Будапеште, и мы поедем веселиться. Хоть это и явно будет не расположен к веселью. Он вообще согласился наведаться к дедуле в гости только лишь потому, что я приняла приглашение Габора. К тому моменту, как спустилась в холл, Кристиан уже укатил за своей дамой Серце. Я видела, как Этчет выскочил из дома, загрузился в свой Бентли и едва не протаранил им ворота. так спешил за сероглазой ведьмой. Может, надеялся, что до маскарада они ещё успеют отпраздновать Рождество Тет-Атет. -а, -тет. а вот на этом моменте я и правда чуть не схватила с туалетного столика вазу и не устроила себе кратковременную потерю сознания. Благо, от запретных мыслей вовремя отвлекла Марта. «Давай примерим маску», — улыбаясь, предложила она. «Хочу убедиться, что она классно смотрится с макияжем». Смотрелась она действительно классно. И пока Марта завязывала ленты этого бархатного чуда в росписих Стекляруса, я не переставала петь своей помощнице Дифирамбе. "Мой первый маскарад", выдохнулав взволнована. "Желаю хорошо развлечься, Эрика". весело сказала девушка, внимательно оглядела результаты своих стараний, после чего собрала вещи и уже уходя пожелала мне счастливого Рождества. Цицилия одолжила мне белую пелерину и сумочку клач. Туфли пришлось самой покупать, потому как у нас с мадам Этчет размеры не совпадали. В последний раз, оглянув на незнакомку в зеркале, я отправилась вниз, где меня уже дожидался это ли. Тёмный костюм моему светловолосому спутнику чрезвычайно шёл. Уверена, мы с ним составим сногсшибательную пару. И пусть я буду не такой уж заметной для ведьмаков вражеского клана, уверена, все колдуны Этчеда сегодня будут на нас глазеть. Выглядишь Началотели вдруг замолчал. Не пугай меня, поправляя соскользнувшую с плеча меховую пелерину, улыбнулась я. Всё так ужасно. Всё слишком прекрасно. Это ли шагнул ко мне, взял за руку и прошептал на ухо: "Ты прекрасна". От хриплого шёпота, от горячего дыхания по коже побежали мурашки. Волнение и предвкушение чего-то необычного, волшебного. Она ведь в медвежской тусовке по-другому и быть не может. Рад, что ты надел браслет, скользнул он довольным взглядом по моему запястью, прежде удостоив мимолётным вниманием кулон Цицилии. Куда же я без твоего подарка? улыбнулась ведьмаку и предложила. Ну что, поехали? кивнув Этели, распахнул передо мной дверь. Последней мыслью, промелькнувшей в сознании, прежде чем мы с теплохоло окунулась в морозный рождественский вечер, стала мысль о том, о ком думать мне категорически не следовало. Но я уже, кажется, ничего не могла с этим поделать. Впервые увидев дом Эчедов, я была потрясена его размерами и никак не могла отделаться от ощущения, что попала в сказочный дворец. Однако Лиши издале увидев владения Габора Баторе, была вынуждена признать, что родовое гнездо Цицилии всего лишь обычный особняк, пусть у него на крыше и имелись клыкастые твари. А вот во дворце мне ещё только предстояло побывать. Уверен, что твой дедушка не король Венгрии, нервно хихикнула я, когда перед нами распахнулись ворота, от которых до дома нет было ни не рукой подать. Машина медленно покатила по широкой гравиевой дороге, с обеих сторон обрамлённой горящими факелами, и, судя по расстоянию до парадной лестницы, катить нам предстояло очень долго. Я? Да, но у Габора на этот счёт другое мнение. Мрачные зрёка эти. Странно, Но пламя и не думало угасать, несмотря на поднявшийся ветер и усилившийся снегопад. Это ли помог мне выбраться из машины и, взяв под руку, повёл к мраморным ступеням? Я помнила, что при большом скоплении колдовской энергии могут возникать перепады напряжения, а потому ничуть не удивилась, увидев, что просторный холл, ну, прямо-таки очень просторный, утопает в свечах. «Интересно, если скажу что-нибудь громко, эхо подхватит мои слова?» Наверняка, подняв глаза, почувствовала, как начинает кружиться голова. От высоты потолков и обилия на них лепнины, хрустальная люстра, количество свечей в которой пересчитать не представлялось возможным, сверкала и переливалась в бликах пламени, как сверкали украшения и роскошными нарядами видные приглашённые на праздник. Слуга в чёрном фраке и бабочке, да ещё и в белоснежных перчатках, представляете, приблизился ко мне, чтобы забрать пелерину. Та, поблагодарив юношу, я ухватилась за руку своего мужчины, благоразумно решив, что опора сейчас будет очень кстати. Потому как к нам направлялась лениво цокая каблуками, стерва Маргита в алым платье под цвет шевелюры не иначе. Верхнюю половину лица ведьмы, ведьмы в каких угодно смыслах, закрывала чёрная маска, формой напоминавшая крылья бабочки. Её и саму можно было с лёгкостью принять за бабочку. прекрасную и экзотическую. Если бы я не знала, какая на самом деле гадюка эта Маргита. "Это ли, Эрика?" раскрыла руки для объятий чародейка, обняла моего спутника, явно застав его в расплох столь явным проявлением родственных чувств. А потом ещё и меня в обе щёки расцеловала. Признаться, я не успела отскочить, парализованная страхом перед этой маньячкой. Касаясь моей щеки губами, Маргита прошептала: «М-м-м, мощный оберег. И на маске чувствуется магия. Сразу видно, Цицилия как могла пыталась обезопасить свой трофей». «Я не трофей», — возразила сухо и почувствовала, как Этали крепче сжал мою ладонь. В ответ Маргита лишь скептически усмехнулась, после чего поспешила сменить тему нашего нежеланного общения. Спросила, обращаясь к Этали, «Ты подумал над моим предложением?» «А разве там было над чем думать?» Невозмутимо отозвался Колдун, рыжая поджала губы. "Зря ты так. За последнее время Габор очень изменился и был бы рад возвращению блудного сына в лоно семьи. Не знаю, Маргита, какую игру ты затеяла, но я ни к тебе, ни уж тем более к нему не хочу иметь никакого отношения. Не представляю, о чём это они, но судя по каменному выражению лица, никакой маски не надо. Это ли был настроен решительно и категорично?" Маргита негромко хмыкнула. «А ты знала, Эрика, что Этели мальчиком часто гостил у моего дяди?» Снова переключилась на меня энергетическая вампирша. «Ну а после смерти родителей так и вовсе здесь поселился, так а не психанул и не решил променять родную кровь на чужаков. Хорошо вам повеселиться, голубки!» Одарив нас напоследок ядовитым взглядом, колдунья отправилась любезничать с другими гостями. «А я осталась стоять». и молчала, не решаясь посмотреть на парня. Я никогда не спрашивала его о родителях, потому что Этали никогда о них не упоминал. Думал, он рассорился с ними, как и с Габаром. А они, оказывается, умерли. Ужас! Словно прочитав мои мысли, ведьмак сказал. «Это было давно и сейчас не самое подходящее время и место, чтобы говорить об этом». Я кивнула. А Этали вдруг тепло улыбнулся, стирая с лица раздражение и печаль. выставил вперёд локоть, предлагая мне за него ухватиться, и предложил: "Пойдём, посмотрим, что у них тут есть интересного". "И шепоучего", ответила ему такой же светлой улыбкой. Пусть уж лучше голова кружится от игристых напитков, чем от страха перед хищниками вроде маргиты. Не успела так подумать, как голова и в самом деле закружилась, очень сильно. Почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, я подняла глаза Я увидела на ступенях изгибающейся дугой лестницы Кристиана. В чёрном костюме и с бокалом того самого шипучего, ведьмак смотрел на меня и, судя по железобетонному выражению наглой физиономии, и не думал в ближайшее время прерывать своё занятие. Захотелось разыскать того юношу и попросить немедленно вернуть мне пилерину, а ещё пару шуб или длиннополых пальто прихватить. Открытые плечи и спина в сочетании с глубоким вырезом платья и так не оставляли простора для фантазии, а уж под обжигающим взглядом Эчеда мне и вовсе казалось, что я тут стою в чём мать родила. Если нужны напитки, значит, нам туда. Это ли указал на раскрытые Настиш двери, за которыми начиналась бальная зала? Назвать её просто гостинной? Язык не поворачивался. Именно там, судя по гулу голосов, Сосредоточилась большая часть приглашённых, и именно оттуда вышла Цицилия, пробежавшись по кучковавшимся в холле гостям взглядом, заметила нас и помахала, подзывая. "Габор хочет, чтобы я тебя ему представила", как можно спокойнее произнесла черадейка, хоть мне в её голосе отчётливо слышались нотки волнения. Почувствовала, как рука венгра, за которую держалась, как будто окаменела. "Всё в порядке". Мягко шепнула Этели, шагнула вперёд, заставляя его сдвинуться с места и последовать за Цицилией. Раньше начнём, раньше закончим. Однозначно не стоило, но уже входя в зал, я обернулась, чтобы скользнуть по лестнице взглядом. Однако Кристиана на ступенях не оказалось.